Наше радио и квартет, и представляют Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала Негодяи. Негодяй, возвращается. Входи, входи, Луиза, все нормально. Мария уехала на майские праздники к маме. Проходи в ванну, а я приготовлю все в спальне Мария, это ты? Я? А, я сразу узнал тебя. И я тебя, Антонио. Да. К как здорово, когда муж и жена сразу узнают друг друга. Даже у себя дома, правда? Это да. А, -а, -а ты разве не уехала к маме? Я? Ну да, и если ты лежишь здесь голая, то, наверное, не уехал. А, а почему ты не уехала? Я, я, я не уехала? А почему ты не поехал в командировку? Ну, я, я, я, я, я, я хотел побыть один. А, а, а, я я тоже. тоже. Да? А, а тогда чья эта рука торчит из шкафа? Ой, Антонио, какая ерунда. Ну, он гвоздь торчит из стены уже третий год, я же тебе ничего не говорю. Обещаю, когда ты вернешься из командировки, руки уже не будет. Кстати, а кого ты назвал Луизой? Ну что ты, Мария, почему же это я? Ее назвали Луизой родители, и было это лет 25 тому назад, да. Ну хорошо, а тогда кто это там включил воду в ванной? Ты... Как это? Ну, а кто может включить воду в нашей квартире? Либо ты, либо я, но я не включал О, а вот я выключила воду Значит, ты уже помылась Что-то не стыкуется, да? Ну, да Давай так, Мария, ты же сейчас у мамы, я Да, да у мамы А я в командировке угу. Так что, когда вернемся, не будем ничего друг другу рассказывать, ладно? Луиза, пойдем